Глава двадцать Я не знаю, сколько прошло времени с момента потери сознания. Не думаю, что много. Лежа на металлическом полу, чувствуя щекой его холод, я все еще не мог поверить, что боль ушла, оставив после себя лишь слабые отголоски. Твою бить, что вот это инициализировался. Так, а что вообще произошло? Я пытался активировать первую способность, но произошел какой-то сбой. Система что-то пыталась сказать про второй источник и какую-то незапланированную инициацию, после чего Бобик сдох. Нет, я понимаю, что-то пошло не так, но что именно? Впрочем, думаю, я знаю, как это выяснить. Застанав, я сел на полу и огляделся. Выглядит все так же, как и раньше. Не скажешь, что здесь произошел какой-то форс-мажор. Но это хорошо. Ладно, будем разбираться». Я прикрыл глаза и попытался почувствовать тепло внутри себя, как учила голограмма по имени Аша. Некоторое время ничего не получалось. Я даже злиться начал. Возможно, злость мне и помогла. В какой-то момент я почувствовал тепло, заполняющее позвоночник, и, сосредоточившись, вытолкнул его наружу. Есть! Передо мной развернулся источник, оплетённый ветвями. И я бы присвистнул, если бы не боялся потерять концентрацию. Увиденное в симуляции не было глюком программы, светло-зеленому шару составлял компанию второй серебристо стальной сосредоточившись на нем я даже дернулся увидев вспывший символ в виде шестеренки опутанный проводами в окружении стилизованного обозначения атома технос ветвей теперь тоже стало вдвое больше зеленые ветви развития принадлежащие родовому источнику старков переплелись еще двумя того же цвета что и новый шар ветви развития технос и насколько я мог видеть два сегмента на ветвях были уже активированы Я приблизил один из них, сосредоточился и получил описание, совсем как выпадающий текстовое окно в компьютерном интерфейсе. Сканирование. Получение информации об окружающей мере живых и неживых объектах, может быть использовано для распознавания техногенных ловушек, электронных защитных систем, носителей источника. Базовая способность, необходимая для дальнейшего совершенствования и контроля. Хрен поймешь, но здорово. Так, а что со второй? Электроразряд. Создание направленного электромагнитного всплеска, призванного временно или навсегда выводить из строя любое электронное оборудование и живые объекты. Эффективность способности зависит от наличия в непосредственной близости относителей источника электричества, природного или искусственного. Мгм, mm -hmm. ЭМИ-разряд типа. Интересно, да. Так, а что со вторым источником? На ветвях развития источника терра также светились две пиктограммы – рывок и гравитационная волна. «О, ну, это я помню, это аж объясняла, да. Хорошо, с этим разобрались. Теперь попробуем подбить итоги по ситуации в целом». Итак, что мы имеем? Процесс инициации – некая техническая процедура, которая активирует эфирный источник и учит управлять первыми способностями. До инициации способности могут прорываться спонтанно и практически неуправляемо. После инициации способности становятся подконтрольны носителю источника. С этим, в общем-то, ясно. Во дворце Старков я неосознанно отбросил Бранда, используя гравитационную волну. Коралл при мне сожгла целое стадо отаров, потом я каким-то неведомым образом превратил обычный нож в эфирное оружие, убивая держимого горка. В общем, с этим ясно. Едем дальше. Я прошел инициацию. У меня обнаружился родовой источник Старков — Тера. Однако во время активации первой способности произошел какой-то сбой. Из-за того, что обнаружился второй источник — Технос. В итоге у меня есть два источника, четыре ветви развития и никакого понимания, почему и как так получилось. Насколько я понял, два источника – это как бы совсем не норма, не просто же так колыбель сбайнула. Я в целом догадываюсь, с чем связано появление второго источника. Не знаю, что там с личностью Дэймона, но эти сны состояния, когда я ощущаю рядом кого-то еще и вижу то, чего не мог видеть, они явно неспроста. Второй источник – это реакция на внедрение моей психоматрицы, как ее называл голос. А чем я занимался дома, проявление источника именно техносов весьма логично и предсказуемо, наверное. Потому что на самом деле я в душе не чаю, как формируются эти грёбаные источники, и по какому принципу определяется, кому получать тот или иной тип дара. В любом случае, два источника полагаю несколько лучше, чем один, только о существовании второго лучше помалкивать. Хрен его знает, как окружающие к такому явлению отнесутся. В средние века достаточно было рыжим родиться, чтобы тебя на костер утащили, так что мало ли. Вздохнув, я открыл глаза, и видение источников растворилось. Все, пора выбираться и посмотреть, что там с Coral. Вот только сначала нужно бы здесь осмотреться». Поднявшись, я посмотрел по сторонам. «Шкафы, значит. Со шкафами нужно разобраться. Здесь наверняка можно найти что-то полезное». Я посмотрел на одну из панелей с выемкой под ладонь и вздрогнул, когда перед глазами высветилась надпись. «Стандартный генетический замок». «Чего?» Помотав головой, я попытался отогнать наваждение, однако стоило мне сосредоточиться на другой панели, как прямо в воздухе появилась та же надпись. Сканирование, вспомнил я, способность техносов. Но, черт побери, как это работает, я не понимаю. Можно, конечно, отмахнуться, сказав, мол, это все магия, но я же не из каменного блин, века. Это же получается полноценная система распознавания с дополненной реальностью, а для нее нужны внешние устройства или внутренние. Блин, чем дальше, тем сложнее. В башке демона компьютер? И у остальных типа благородных тоже? Или это некое магическое распознавание? Как обычно, ни нихрена непонятно, но очень интересно. Ладно, не горит, без этого знания пока как-нибудь проживу. Но чёрт возьми, интересно. Киберпанк, блин, который я заслужил. Подойдя к первой панели, я вложил ладонь в углубление. Сканер сработал, панель отъехала в сторону, и я широко улыбнулся. Отлично. «Автоматический дробовик «Питболи»» — выдала система распознавания. Стоило мне сосредоточиться на лежащем в нише оружии. «Модифицирован для использования эфирных боеприпасов». «Ух ты! То есть здесь не только стрелы бывают эфирными?» «Интересно, интересно». «Эфирные боеприпасы для дробовика «Питболи»» — тип «Игни». Выдал сканер. Стоило сосредоточиться на двух коробках рядом с дробовиком. «Игни — это зажигательный, насколько я понимаю?» «Хорошо, очень хорошо». Достав дробовик, и внимательно его осмотрела. Хм, не сказать, что сильно отличается от виденного мною еще дома. Да, модель, конечно, неизвестная, но все принципы те же. 90% всех элементов — полимеры, вроде пластика. Барабан и магазин довольно компактный, я бы сказал. Прицел такой же, как на винтовках, голографический. И наверняка тоже с хитрой штуковиной, силуэт противника целиком. Отлично. Посмотрю, что то с патронами. Патроны тоже выглядели привычно. На взгляд, я бы сказал, что 12-й калибр, пулевые. Ну да, логично. В полость пули закачать этот их эфир несколько проще, чем в дропе или даже в картечь. Я быстро снарядил магазин дробовика. Вошло 12 патронов. И еще два раза по столько же осталось. Блин, в масштабах моей конкретной ситуации могучий арсенал. Против луков-то и копий. Правда, если карлики атакуют всей толпой, Впрочем, чего это я сразу по негативному сценарию-то иду? Пока предпосылок к атаке нет, но все равно лишним оно не будет. Рассовав патроны по подсумкам, я повесил дробовик на плечо и занялся остальными ячейками. «Оп, что это у нас тут?» «Эфирные кристаллы», — высветилась лаконичная надпись. Когда я попробовал кликнуть по ней, высветилось следующее. «Дополнительная информация недоступна. Требуется расширенный справочный модуль». «Всё чудесатие чудесатие». «Хм». «Ладно, а бы что тут валяться не будет. возьмем с собой, Фигли. Место в подсумках пока имеется. Так, что тут у нас еще? В следующей ячейке обнаружился клинок духа. Я даже заулыбался. Мне не так уж и много довелось пользоваться этим оружием, но оно подкупило меня своим изяществом, простотой и честностью, наверное. Все же бой на мечах — это как-то благородно, что ли?» когда противник с тобой лицом к лицу на расстоянии вытянутой руки и только от твоей силы, ловкости и скорости зависит, кто выйдет победителем из схватки. Блин, понесло меня что-то. В общем, клинок — это хорошо, и я ему искренне обрадовался. Душ и глот высветилось при взгляде на меч. Эфирный меч — клинок духа, эффективное оружие для уничтожения эфирных созданий, игнорирует большую часть защитных полей. Индивидуальное оружие при первом пользовании настраивается на код пользователя. Ух ты, это, я так понимаю, означает, что никто, кроме меня, этим мечом пользоваться не сможет. Хорошо, очень хорошо. Я сжал рукоять и активировал меч. Клинок вспыхнул, замерцал и снова разгорелся ровным светом. Привязка индивидуального оружия завершена. Прекрасно. Я вставил клинок в соответствующий кармашек на поясе и перешел к четвертой последней ячейке. «Генетический замок с усиленной защитой. Доступ только для носителей источника типа Техно», — высветил сканер. Хм, «Если я не ошибаюсь, это то, о чем говорил Тейк Технос на записи. То есть, скорее всего, в этой ячейке спрятан инфокристалл с параметрами доступа к слезам Солнца. И еще какая-то весьма полезная информация. А учитывая, что у меня внезапно появился второй источник, и он все так же внезапно именно нужного типа... Хм, что ж, попробуем». Я вложил руку в углубление. На этот раз ждать пришлось несколько дольше, но в конце концов замок признал меня, и панель ячейки отъехала в сторону. «Работает надо же!» «Ну-ка, что у нас тут, прав я или нет?» Защищенный инфокристалл с генетическим доступом». «Есть оно!» «Изымаем?» «Пока не знаю, зачем мне эта информация, но что-то подсказывает, что определенно пригодится». Спрятал кристалл во внутренний карман куртки, я смахнул со лба выступивший пот и огляделся. «Кажется, все. «Что ж, я получил от колыбели даже больше, чем ожидал. Можно закругляться, возвращаться и ломать лицо Дариксу. Интересно, как там дела у Коралл?» Я поправил дробовик, шагнул к выходу и вложил ладонь в выемку. Надеюсь, система охраны не вырубилась из-за сбоя, и мне не придется остаток жизни провести в железной конуре 3 на 3 метра. Система работала, замок мигнул, лепестки входа разъехались, пандус опустился на пол. Я окинул капсулу прощальным взглядом и вышел наружу. Корол уже ждала меня около Бели. Я думал, ты там умер уже. С напускным раздражением проговорила девушка, но в голосе ее сквозило искреннее беспокойство и облегчение. Практически, усмехнулся я. Как успехи? Все просто прекрасно. Лицо Корол светило широкой радостной улыбкой. Смотри, девушка протянула руку, и на ней вспыхнул огонек. Повинуясь мысленному приказу девушки. Он сначала резко прыгнул вверх, превращаясь в мощный язык пламени, а потом свернулся в небольшой фаербол, завиши в воздухе. Огнемет и огненный шар! Неплохо для начала?» «Весьма!» — с улыбкой кивнул я. «Она приняла меня, Дэймон!» Не выдержав, Корл засмеялась беззаботным счастливым смехом, а потом сделала то, чего я никак не ожидала. Бросилась мне на шею. «Приняла! И сама пылающая пад поздравила меня с тем, что я теперь настоящий Игнис!» Эмоции с девушки били фонтаном, а я в очередной раз столкнулся с реакцией молодого организма, когда Курл прижалась ко мне всем телом. Блин, проклятый пубертат! «Поздравляю!» — выдавил я из себя, стараясь немного остраниться, чтобы не оконфузиться. Наконец девушка отстранилась от меня, оступила на шаг и, смутившись, проговорила. «Извини, я не спросила. Как у тебя? все прошло хорошо?» «Более чем», — я усмехнулся. «У меня есть дар, снова есть оружие». И большое желание рассказать Дариксу, насколько он был неправ. «Ха!» — глаза девушки сверкнули. «А у меня...» Загадочно улыбнувшись, девушка отбежала на несколько шагов, вытащила что-то из-за спины, а потом резко взмахнула рукой. Язык пламени, вырвавшейся из рукояти, которую сжимала девушка, ярко сверкнула, а через миг трансформировался в огненный хлыст. Подчиняясь девушке, хлыст и заплясал, выписывая круги и петли. Королла резко подалась вперед, выбрасывая перед собой правую руку. и послушный движение хлыст устремился в темноту, одинившись два раза. В очередной раз убеждаюсь, наследница не так уж и бесполезна, как я предполагала. Она определенно умела пользоваться этим оружием. Это аналог клинка духа, как я понимаю, даже завида немного. Эта штука дотянуться до противника сильно проще, чем клинком. Корл дернула его на себя, описала своим оружием очередную восьмерку и деактивировала хлыст. Пламя исчезло, или не совсем. Его отблески продолжали плясать в глазах довольно собой девушки. «Ну как тебе?» — спросила сияющая Корл. «Круто, очень круто», — я улыбнулся в ответ. «Что ж, думаю, теперь никто не посмеет сомневаться в нашем происхождении. Так что предлагай не затягивать, вернуться и покончить с этим недоразумением. Лично я уже есть хочу». «Поддерживаю», — девушка энергично кивнула. Я усмехнулся. Кажется, Корл забыл обо всех обидах. Такое впечатление произвела на нее инициация. И это хорошо. Такое она мне нравилась гораздо больше. «Значит, пошли». Я поправил дробовик и первым шагнул в обратном направлении. «Пора бы открыть глаза Орфусу, старшему над и прочее, и прочее, на то, какая дрянь его заместитель».